Глава 36. О билете и о том, как судьба играет в рулетку. Клариса стояла не передо мной, а рядом, чтобы продемонстрировать Диего страдания менталиста. Это меня и спасло. От магического удара она откинулась, раскинув руки, и рухнула назад, переваливаясь через край крыши, улетая вниз на каменную мостовую. Я еще слышала ее стихающий хрип, когда Фавора поймал мои соскользнувшие ладони, схватил их капканом, не обращая внимания ни на скользящую влажность пальцев, ни на их дрожание от слабости. Рывок, мягкое, но уверенное втягивание, и я уже лежу в его объятиях, горячих, удивительно надежных. — Все хорошо, маленькая, все хорошо. Ты жива, жива, Ева моя, недотрога. Кажется, я плакала. По крайней мере, лицо было мокрым, приходилось вытирать щеки, а его китель. «Лариса, она, если не умрет сразу, то восстановится там буч внизу, если что, поймал бы тебя. Но теперь, скорее всего, перехватил волчицу. Ты влажный звук слышала? Нет, значит, словил, забудь о ней. Но почему она нападала на менталистов? А вдруг мы это так никогда и не узнаем? Распросим ее, братца, отца, найдем зацепки. Это сейчас не важно. Главное, все опасности для тебя. Позади. Ты больше не будешь опасаться ходить по улицам. Никто тебя не схватит. Он шептал, покачивая меня на руках, поглаживал большим пальцем по щеке подбородку. Я ощущала грубую шероховатость его измененной кожи вдыхала такой нужный мне сейчас успокаивающий запах яблок. И напряжение понемногу уходило из заледеневших от ужаса мышц. Диего, а почему вы с Алексом так похоже пахнете? Ясно, у тебя дезориентация. Давай-ка возьму тебя на руки, и мы спустимся вниз. Я испуганно сжалась, предчувствуя новое путешествие с кульбитами в воздухе но Диего решил пройти по обычной домовой лестнице. И через пару пролетов, уже приближаясь к первому этажу, я была готова встать на ноги. Перед тем, как открыть дверь из подъезда на улицу, оборотень обнял меня и жарко, почти отчаянно, поцеловал в губы. Я замерла, закрыв глаза, полностью отдаваясь лихорадочной ласке, слушая, как быстро, сильно стучит в меня его сердце. В этот момент я впервые за все наше знакомство задумалась. А может рискнуть? Рассказать про странные прыжки в уровнях? Вдруг существует шанс, что я для него важнее принципов и жизненных убеждений? Никогда не думал. Оборотень уткнулся носом мне в висок и с удовольствием глубоко вдохнул. Что буду встречаться с менталистом? Фейри вашего брата любят, даже слишком. В холмах многие мечтают приобрести личного телепата или контроллера, но меня такие связи всегда отталкивали. Приобрести? Насколько я знаю, мои коллеги сами хотят после учебы пожить в холмах, но телепаты и выше слишком большая редкость. Лорды держат их в свите как признак силы? Тихо спросила я. Закрытая информация. «Извини, зря вообще упомянул». Он нехотя отстранился и взялся за ручку двери. Но я прижала створку ладонью. «А если эта информация окажется для меня жизненно важной? Она же касается менталистов. Не пойму, почему ты не можешь рассказать? Неужели мне не доверяешь?» Слова давались мне непросто. «А если я тоже что-то скрываю от тебя?» «Ты скрывай». Диего хмыкнул. Все равно не выдержишь и скоро расскажешь. Девушки плохо умеют хранить тайны. Ева, просто прими как данность. Некоторые тайны холмов лучше не знать. Я уже ходил к Квестеру Игнацу, просил, чтобы после дела о нападениях на менталистов тебя перевели из отряда на консультирование. Чем меньше ты будешь на линии огня, тем мне спокойнее» и тем ниже вероятность, что вырастешь до третьего уровня. А еще, как только ты завершишь практику, а я решу свои вопросы с родственниками, появится шанс открыто заявить о наших отношениях. Вне участка следит за мной дело сложное, и насколько я увлечен тобой, уже никто не определит. Нашу связь спишут на потребности оборотня. Кажется, он был доволен собой и своими планами сделать из меня вторую Патрицию. Вот, оказывается, о чем он последнее время думал. «Снимешь мне домик?» — хмыкнула я. «С бассейном?» «Почему тебе?» «Нам?» «Буду изредка ночевать в казарме, чтобы холмы не заподозрили привязку. На людях редко обретают локус. Да и ферри из меня никакой. Но на всякий случай...» «Лучше изображать легкие отношения, чтобы мои ушастые соплеменники не увидели в тебе мое слабое место». «Будешь отзываться обо мне снисходительно и задаривать подарками?» «Отличная идея!» Он мурлыкнул, наклоняясь ниже. «Ты же не против, чтобы мы были вместе?» «Я-то знаю, какая ты умная, искренняя, настоящая, но пусть думают» что вижу в тебе только красивую мордашку и умопомрачительную задницу. У нас с тобой отлично получается притворяться. Правда? А ты считаешь, что мне это нравится? Прятаться, притворяться, обманывать бабушку, друзей. Я перестала удерживать дверь. Фавора, не знаю, как ты к этому отнесешься, но скажу прямо. Любовница Патриции из меня выйдет отвратительная. Даже пробовать не буду поэтому предлагаю завершить отношения, которые опасны и для меня, и для тебя». Я вышла на улицу, сохраняя спокойное выражение лица, хотя внутри все бурлило и рвалось на части. Не понимаю, как за такое короткое время он успел влезть мне под кожу, стать нужным, желанным, почти родным. Но лучше разойтись сейчас, пока я не привыкла и не влюбилась окончательно пока не стала настолько зависимой, что пойду как жертвенная овца на любые условия, чтобы просто быть рядом с ним. Да, Диего, ты никогда не думал, что начнешь встречаться с менталистом, а я даже мысли не допускала, что подсяду на оборотня. Но я еще помню, кто я, и не превратилась в готовую на все ради секса и ласк дурочку. Ева, стой! Да стой, кому говорю! Он выскочил следом, злой, еще более трансформированный, бугрящийся напряженными мышцами. И не обращая внимания на лежащую посреди улицы Клариссу, настоящего рядом с ней Буча, на редких, начавших останавливаться прохожих, оказался прямо передо мной. Ухватил за плечи и всем телом прижал к стене. Я подняла глаза. Было больно говорить. Да что там, было больно даже дышать. Диего старался говорить тихо, но каждое слово гремело в моей голове. Я понимаю, ты только что подверглась смертельной опасности, перенервничала. Поверь, я бы не допустил твоей гибели, сам бы бросился следом и поймал. Буч внизу был на чеку. Просто выдохни, все позади. Не принимай поспешных решений. Я очень тебя прошу а, похоже, кое-кто не умеет проигрывать. Фавора привык добиваться своего и не принимает отказов, не верит в срыв планов. Он уже сложил в своей голове картинку с белым домиком, где я шастаю в красивом халатике в ожидании его прихода, или вылезаю из бассейна вся в капельках воды, чтобы у друзей двуликих челюсти от зависти сводила. А там и высокие лорды путь заглядывают, Учиться, как надо заводить удобного личного менталиста под боком. Я постучала пальцем по рельефному плечу. Поговорим позже. Сейчас не время и не место. Диего сверкнул синим взглядом и отодвинулся с видимым нежеланием. Просто помни, Ева, чувства нельзя завершить. Хм, а я не думала, что он будет настолько расстроен. Почему-то я ожидала разрыва именно с его стороны и представляла, как именно я плачу ночью в подушку. Может быть, я так резко решилась на расставание из-за страха перед неминуемой болью? Не знаю. Диего не сдерживал эмоций, и меня волнами захлёстывали отрицание, ярость и нежность. Все в каком-то сжатом узлом коме, словно он и сам не мог разобраться в собственных ощущениях. Пришлось закутываться щитами, а я и так висела на волоске от срыва. Когда мы подошли к Бучу, тот стоял над Кларисой, старательно от нас отворачиваясь. Надеюсь, что воспринял ситуацию как ссору, но, учитывая сообразительность полутролля, уверенности в этом не было. Очень надеюсь, что он догадается не делиться предположениями Свита, влюбленным в принцессу Ферри. Сейчас, даже при его росте, Здоровяк оказался ниже тигра в полуформе. Из нас троих он выглядел наиболее прилично. Выглаженная форма, чистое свежее лицо. Только бессознательная девушка с огромной прожженной дырой в груди, валяющаяся у его ног, немного портила картину идеального коппера. «Я поймал ее. Вроде живая. В ближайшую клинику пару минут назад написал». Пробормотал Буч, пряча глаза. Обещали прислать врачей. «Командир, это все нормально. Выглядит, подозреваемая, конечно, жутковато. Но зря ты за нее переживаешь». Он помолчал пару секунд и, не дождавшись ответа, спросил. «Она хоть что-нибудь сказала?» «Болтала, как заведенная. Да только не о том. А теперь еще долго говорить не сможет». Ровно ответил Диего. «Я вдруг осознала, что давление на щиты практически исчезло. Он поставил блок, окутавшись магией, присел над истекающей кровью обожженной волчицей, некоторое время смотрел тряшенно, а потом уверенно завязал узлом порванную ткань на груди, стягивая рану. Таким же отточным движением открыл ее сумочку и опрокинул на мостовую содержимое. Посмотрим, что полезного, в отличие от хозяйки, скажут вещи. О! -о, -о, -о! А ведь пару минут назад я впервые видела, как между работой и личным Фавора выбрал личное. Не спешил узнать, что произошло с Кларисой, не расспрашивал Буча, а говорил со мной. И на крыше, хотя он знал, что полутроль меня подхватит, однако все равно атаковал подозреваемую, лишь бы увеличить мои шансы на выживаемость. Зато сейчас я снова видела спокойного и собранного командира. Мисс Менталист. Он обернулся ко мне, называя по профессии, как в первый день нашего знакомства. Задержанная в сознании. Но давать показания обычным образом не способна. Поэтому я буду брать предметы, а ты следи за ее реакцией и сообщай мне. Да, работа есть работа, Ева. Хватит не распускать. Я подошла ближе к командиру и приоткрыла щиты. На чуть-чуть. Потом еще немного. И еще. Никаких эмоций вокруг, кроме недоумевающего Буча. Диего закрылся полностью. Колориса Дюран, я держу в руках синюю ручку в черном колпачке. Начал перечислять предметы фавора. Волчица едва дышала и не открывала глаза, но я видела клубящееся вокруг нее беспокойство. Самой мне концентрации давалось непросто. Я остро ощущала близкое присутствие мощного, напряженного мужского тела. Блокнот с вырванными страницами. Упаковка салфеток. Он перечислял размеренно и громко. Но только при одном упоминании девушка не смогла удержать душное облако страха. Визитка с номером коммуникатора без опознавательных знаков и упоминания имени. По моему кивку повторил Диего, одновременно приобретая человеческие более скромные по габаритам формы. Она касается дела нападения на менталистов. Ресницы девушки дрогнули. Включив ее коммуникатор, Фавора пролистал записи разговоров. Хм, неужели? Всего лишь заказ билета на завтрашний турнир в казино? Интересно, интересно, мисс Дюран, что же вас туда так тянет? И как это связано с нашим делом? но опрашиваемая молчала. Я заглянула через плечо сидящего на корточках тигра и прочла название Фортовый Джек». Так это же то самое заведение, куда меня приглашал поработать распорядитель Биноус. Истеричный и манерный, мне он все равно понравился. Насколько помню, он предлагал наняться в охрану турнира, словно и раньше заключал договора с коперами сектора. А когда я отказала, начал зазывать просто так, в гости, рассчитывая хотя бы на присутствие. «О, меня приглашали на турнир!» — выпалила я. «И Буча. Мы можем с ним завтра пойти и узнать, что там происходит. Разведаем обстановку. Я бегу домой за красивым платьем». Буч откашлялся. Все это время он стоял почти неподвижно, как обычный каменный тролль. «Не спеши!» Прервал он меня. «Без приказа мы не действуем. Диего, как тебе идея, Евы?» «Мне сегодня категорически не нравятся все идеи и предложения мисс Нетароки: Все до единого. А если я с чем-то не согласен, то предпочитаю создавать новые планы». Он легко поднялся. Повернул голову, чтобы посмотреть на меня практически в упор. Из-за прядей волос выглянуло покрытое шрамами ухо. А я не могла отвести взгляда от неожиданной ухмылки на четко вылепленных губах. — Но тебе придется согласиться, — пыталась настоять я. — Других ниточек нет. Надо хвататься за эту. Ты что, не видишь, насколько разумен мой вариант? Считаешь, я кругом не права? Ну почему же? Кое с чем я соглашусь. Красивое платье тебе понадобится. Несколько секунд я пребывала в прострации, не понимая, принято мое предложение или нет. Хотелось схватить тигра за грудки и потребовать точного ответа. Решилась сделать шаг вперед, но он ласково прищурился, и я отшатнулась. Показалось, что из человеческих зрачков на меня поохотничьи предвкушающе смотрит хищник. Оценивает, долго ли пробежит добыча и насколько можно растянуть лакомство. Проклятые холмы! С кем я связалась? Дважды рвала с парнями, но ни один из них даже не думает отступиться. Оба тигра и оба фаворы. Что-то у меня не то, или со вкусом, или с чувством безопасности. Надо срочно менять типаж парней, на которых засматриваюсь». Я перевела внимательный взгляд на Буча. Тот сначала поддерживающе улыбнулся в ответ, но уже через секунду насторожился и как-то очень-очень осторожно покосился на командира. «Ладно». Я стиснула ладони, напряженно думая и взвешивая варианты. «Стоит ли любовь и страсть жизни?» самостоятельности, личного спокойствия. Даже не учитывая мою, так сказать, особенность, хочу ли я, всегда мечтавшая о тихой судьбе и маленьком кабинетике, стать частью смертельных интриг королевских родов высших ферри. Когда приехали полицейские врачи и начали оказывать помощь Кларисе, Диего принялся душевно беседовать с хорошенькой докторшей, а я схватила за локоть Буча. Не, не, не, не, не, сказал полутроль. Сами разбирайтесь. У меня здоровье слабое. Ты силен и могуч. Убедительно проворковала я, повисая на пытающемся вырваться локте. Ткань кителя под моими пальцами ощущалась шершаво колючей. Ты справишься. У нас с командиром временное недопонимание, а мне нужна помощь. Джока, бери. Он в случае чего исчезнет. И вообще. «Вампиры более живучие». Буч! он вздохнул, смиряясь, и накрыл мою ладонь своей, твердой и шершавой, прямо на глазах подходившего ближе Диего. Тот подтаскивал за собой симпатичную докторшу и выглядел нисколько неудрученным нашим разрывом. Темные, чуть вьющиеся пряди живописно падали на идеально ровный, как у всех ситхи лоб. Удащавая в человеческом обличии фигура двигалась с почти танцевальной легкостью. Диего внимательно смотрел на нас с бучем, при этом рассеянно кивая в такт с бивчивым рассуждением девушки, а так расснела, сбивалась и постоянно облизывала губы. «Что обсуждаете?» Доброжелательно спросил он, подойдя почти вплотную и небрежным жестом останавливая щепет докторши. Я облизнула пересохшие губы. Сигр иронично поднял бровь, но я видела, как потемнели его глаза. «Командир, по словам Биноуза, в казино соберется весь бомонт, включая глав кланов. Нам с Бучем надо выглядеть прилично. Можно мы отправимся за одеждой?» «Прилично? Вам с Бучем? Во-первых, ты должна выглядеть роскошно, а не прилично. И отправишься ты не с Бучем, а со мной» нам придется аккуратно допросить много серьезных персон, которые с большей вероятностью ответят на вопросы десятого наследника изумрудного холма, чем на чьи бы то ни было вопросы. Но нас нанимали в охрану. Какую охрану? Забудь. Мы идем официальными лицами на турнир. Жаль, поздно записаться в участники, а то я бы проверил свою удачливость. «Ах да, платье! Буч, сходишь с Евой за покупками? Пусть купит себе что-нибудь за счет отряда, а я пока отправлю к Ларису и возьму показания у Владимира Трильяка». Вот же человеку угораздило наняться психологом к дюранам. Он развернулся и потащил девушку, которая еле передвигала ноги от смеси восторга и надежды, к машине. Несчастная жертва так дергала себя за пуговку на воротнике, что-то оторвалось и запрыгало по камням мостовой. «Оно мне надо, такое счастье!» Девица начинает раздеваться прямо на улице. И он не удивлен. На него всегда и все так реагируют. Я осознала, что продолжаю убеждать себя в правильности решения расстаться с Диего. Со злостью не на него, а на себя я перевела взгляд вслед за скачущей пуговицей. И за своей спиной увидела толстого белого кота едва заметного среди густой листвы придомовых кустов. Он старательно вытягивал шею и подергивал ушами. Если бы не моя уверенность в невозможной трансформации в столь малый размер, я бы подумала, что животное старательно подслушивает наши разговоры. «Ой, кажется, оторопили мы оба. Я при виде своего таинственного преследователя, а он от неожиданности, что его заметили. Это точно питомец психолога, который при знакомстве цапнул меня за ноги. Такие размеры и пушистость встречаются нечасто. Он вытаращил глаза и замолотил лапами, подаваясь назад. Мгновение, и только колыхание веток выдавало побег шпиона.